Часть вторая, глава 21. Обычно железные клыки помещали заключенных в одиночные камеры. Но после попытки переворота впервые за много лет тюрьма была переполнена. Макса посадили вместе со старым охотником Беляком. Там оставалось всего три года до выхода на заслуженный отдых. Он мечтал стать командиром, но не сложилось. «Это была моя последняя возможность», — заявил Беляк Максу. Парень только пожал плечами. Всего несколько дней назад командирский жетон казался чем-то важным, но только не теперь. «Теперь и ты здесь, трусливый пёс!» Усмехнулся кто-то из соседней камеры. Солнце уже село за горизонт, немного света давали факелы, висящие на стенах, но все равно в тюрьме стоял полумрак. «Эльф, это ты?» Спросил Макс, вглядываясь в камеру напротив. К решетке прильнул охотник здоровяк Бик. «Он за твоей стеной в соседней камере», — пояснил Волкодлак. «Привет, эльф, как ты?» — сказал в темноту Макс. «Я тут уже третий месяц», — пояснил эльф. «А посадили меня на три года, если ты помнишь. Так что не так уж и хорошо, но лучше, чем ты. Ведь вас тут всех похуже ожидает казнь. За попытку переворота других наказаний не дают. Так что можешь особо не располагаться хохотнул кто-то мы этот ненадолго я узнаю этот голос насторожился макс но не могу вспомнить кто это это грака пояснился камерник макса не узнаешь своего вожака похоже грака и эльф находились в одной камере эльф я хотел попросить у тебя прощения крикнул макс я очень сожалею о том что предал вас с хель Бывший друг не отозвался, но Макс продолжил. «Я бы хотел все исправить». «Исправить?» – перебил его эльф. «Мне пришлось убить Нома, Хели веревочка мертвы. Как ты собираешься это исправить?» Нельзя было рассказывать о плане всей тюрьме. Это было небезопасно. Среди заключенных могли оказаться стукачи, которые сдадут Макса за смягчение наказания. «Тут бывают прогулки. Мы можем поговорить на прогулке» предложил он. «Иди к мертвому богу впасть! Я не собираюсь иметь дел с предателями!» На этом разговор, похоже, был окончен. Ночью в камерах волкодлаки перешептывались о своем будущем. Суд назначили через два дня, но ходили слухи, что вождь уже выбрал палача. Кто им будет на этот раз, всегда держалось в сторожайшем секрете. Лишь глава клана, священник доприговоренный, видели его лицо. Для остальных эта личность оставалась загадкой, даже для старейшин. Таков был порядок. Казнь в клане была делом редким и чрезвычайно секретным. Приговоренному перерезали горло ритуальным ножом в специальной камере смерти, которая в другое время пустовала. Охрана приводила смертника в это темное место, располагавшееся в подвале без окон. Там его уже ждали палач, священник и вождь. Тюремщики оставались снаружи, чтобы не увидеть лицо исполнителя. Священник исповедовал заключенного, затем тот становился на колени, палач снимал маску и, обойдя смертника со спины, быстро делал свое дело. Все это время руки осужденного были крепко связаны, чтобы исключить нападение. Затем тело выставляли на всеобщее обозрение на сутки и закапывали со связанными руками в яме безопознавательных знаков подальше от поселка. Утром охрана вывела заключенных во двор на короткую прогулку. Макс обратил внимание, что персонал тюрьмы усилили простыми охотниками. Место подкопа он нашел без особых проблем. Это был большой сарай с дровами. Лаз находился у левой стены, прикрытый колодой. Тюремный печник приходился Эльдору двоюродным братом, так что колода оставалась на месте. Всю прогулку Эльф сторонился Макса, а подходить открыто было слишком опасно. Тогда он вспомнил о записке, которую оставил Эльдор племяннику. Это была пустая промасленная бумажка, но лодочник заверил, что ее будет достаточно. Прогулка уже заканчивалась, и Макс сильно рисковал, но делать было нечего. Он бросил эту бумажку под ноги, зная, что эльф идет сзади. План сработал. Бывший друг бумажку не пропустил, но не пропустил его и тюремщик. «Немедленно покажи руки!» — рявкнул он на эльфа. Тот нехотя раскрыл ладони. «Что это?» «Вот он оборонил», — указал эльф на Макса. «Хотел отдать». Охранник забрал бумагу и внимательно рассмотрел ее. «Почему она в масле?» На этот раз вопрос был адресован к Максу. «Пролил немного, а бумага, сами знаете, насколько нынче дорогая, так что решил все же использовать», — пожал плечами тот. «И каким же образом?» — заподозрил неладный охранник. «Я попросил перо и чернила, хочу написать письмо Хоругу. Я не участвовал в заговоре, а находился все это время в заброшенном городе». «Адам, если начальство позволит принести в камеру перо!» — хохотнул охранник, явно сомневаясь в таком исходе. Охранник положил бумагу себе в карман, а заключенные вернулись в камеры. План провалился. Эльф ему не верит. «Нужно что-то придумать и поскорее». В этот раз по законам военного времени суд будет вершить вождь, а не совет. Однако даже имея власть в своих руках, Хорук не мог остановить военную машину, которую запустил Азар. Весь поселок поддерживал войну. Тем более, что волкодлаки штамповали победу за победой. Однако по камерам обсуждали, что после ареста вожака-охотников у хорога появился реальный шанс свернуть боевые действия, чем он и собирался воспользоваться. Казнь Граки означала выборы и нового вожака стаи охотников, и все сходились во мнении, что вождь поставит своего волкодлака, который остановит войну. Обсуждения велись столь бурные, что к заключенным спустилась парочка охранников и приказала заткнуться и лечь спать. Наступила тишина, и постепенно все, кроме Макса, уснули. Тот еще пытался придумать новый план действий, и тут случилось нечто странное. По коридору вышагивал высокий мужчина в черном балахоне. Он прошел мимо Макса и остановился у камеры с эльфом. «Мне уже начинает надоедать, вытаскивает тебя из тюрем!» — раздался голос странного посетителя. «Простите, господин», — ответил Грака, — «я подвел вас». «Да, уже дважды», — напомнил мужчина в черном. «Ты разочаровал меня. Буду честен, поначалу я не собирался помогать тебе». Однако потом нашлось задание, с которым ты справишься. Это последний шанс. Спасибо огромное, я не подведу. Тебе же хуже, если провалишься. В этот раз ты заплатишь своей жизнью», — предупредил собеседник Граку. «Я понял, отвечу жизнью», — согласился вожак охотников. «Хорошо, тогда тебе нужно убить всех оставшихся старейшин в клане сегодня ночью». Макс слушал, затаив дыхание. Чувствовалось, что происходит что-то очень серьезное. Кто это мог быть? Почему голос Граки так дрожит и как случилось? Что тот готов ответить своей жизнью перед незнакомцем? «Слушаюсь», — ответил Грака, — «но как мне отсюда выбраться?» «Замок уже открыт. До рассвета еще два часа. Время пошло!» Проговорил человек в черном и испарился на глазах у Макса. «Кто это был?» — подал голос эльф. Мне словно рот зашили, не мог разжать губы. «Не твоего ума дело», — огрызнулся сокамерник. Грака быстро открыл решетку и убежал в темноту. Следом Макс увидел эльфа, который быстрыми шагами направлялся к выходу. «Постой!» — прошептал Макс, стараясь не разбудить остальных. Бывший друг обернулся и подошел ближе к решетке. «Хочешь, чтобы я тебя выпустил?» «Я пришел за тобой». Твой дядя выкопал тоннель под тюрьмой и послал меня показать, где вход. Врёшь. Тебя схватили, потому что ты стал командиром при Граке, а значит, потенциально мог быть причастен к заговору. Нет. Замотал головой Макс. Я сдался сам, чтобы вытащить тебя. Ну, теперь я свободен. Усмехнулся Эльф. Пока. И тогда он развернулся и ушел в темноту, а Макс остался в тюрьме в ожидании казни. Вот влип. Может, стоило попробовать бежать через лаз? Но как только об исчезновении граки узнают, точно ведут дополнительные меры охраны. Сокамерник Макса спал как убитый. Оставалось только поудобнее устроиться на своей лежанке и попытаться немного вздремнуть перед очень трудным днем. Это масляная бумажка. Если ее нагреть, проявится текст. Внезапно раздался голос старого друга. Макс встал снар. Перед ним стоял эльф с двумя волчьими шкурами в руках. Мы с дядей Эльдором так шифровали послание. Все охранники спят мертвецким сном. Похоже, странный приятель Грак их всех околдовал. Он вытащил увесистую связку ключей, вскоре подобрал нужный и открыл замок. Остальные тоже спят очень крепко. Видимо, бодрствуем только мы. Ладно, показывай, где твой тоннель. Но даже не думай, что я тебя простил. Предупредил эльф. И отдал шкуру черныша Максу.